в доме Марселя и Вивиан-Обиньяк, в то же самое время. Жустен-де-Вер внимательно осмотрел трупы собак, стараясь не прикасаться к ним. «Нужно отправить их в Ларош-Сюрьон, чтобы судмедэксперты определили, какой яд использовался», распорядился он. Капрал жандармерии, которому был адресован приказ, попытался возразить. «Собак отравили крысиным ядом, мышьяком, совершенно точно. Можете мне поверить». Здесь, в фимору такое не впервой. «Не стану спорить, капрал, но в нашем случае это, вероятно, своего рода предупреждение», заявил Марсель Обиньяк. «Инспектор, призываю вас в свидетели. Не далее, как вчера после ужина моя супруга выразила опасение, что кто-то может отравить наших боксеров, какой-нибудь злодей, который захочет нам навредить. И как нарочно, приходит утро, и собак находят в саду мертвыми. Такое впечатление, будто у стен есть уши». Девер поморщился, закурил сигарелу и посмотрел по сторонам. Под взглядом его карих глаз Женевьева Мишо нервно поежилась. «Стены ушей не имеют, чего не скажешь о прислуге. Если я правильно помню, со стола убирала горничная, брат которой, по моим данным, работает в шахте», — начал он. «Прошу заметить, я никого не обвиняю». Возможно, это чистейшие воды совпадения. Кто-то счел нужным убить ваших собак, посеяв тем самым панику и причинив неудобства, мсье Обиньяк. Лицо капрала жандармов моментально просветлело. Он, наконец-то, провел параллель между убийством в шахте Пьюи-Дюсантер и отравлением директорских боксеров. «Если так, это не сулит ничего хорошего», — подытожил он. «Совершенно верно», — громыхнул Обиньяк. и моя супруга испугалась настолько, что у нее случился нервный припадок. Мы едва смогли ее успокоить. Я пообещал, что как можно скорее отправлю ее к сестре в Париж. «Прошу меня извинить, мсье Обиньяк, но пока об отъезде не может быть и речи», — предупредил полицейский. «Никто из жителей не должен покидать поселок до окончания расследования, даже вы и ваша супруга. В связи с этим я бы хотел побеседовать с мадам Обиньяк». Господин инспектор, нельзя ли немного повременить? Мадам сейчас в постели, она отдыхает. Осмелилась подать голос Женевьева, удивляясь собственной дерзости. Доктор дал ей успокоительное. «Это не займет много времени?» «Не будет же моя супруга принимать вас в спальне», — возмутился обиньяк. «Пожалуйста, загляните к нам после полудня, и сможете обо всем ее расспросить». «Осмелюсь напомнить, уважаемый господин директор, что на половину второго у нас назначена встреча с Гюставом маро и его товарищем по прозвищу Форангиль, с которыми нам предстоит спуститься в шахту». Медоточивым тоном уточнил Девер. «И вы, кажется, упомянули о докторе, но по пути сюда я никого не встретил. Это наш сосед и давний друг. Он пользуется маленькой калиткой в глубине сада, который граничит с его собственным». «Господи, вы действительно подозреваете всех и вся!» — вздохнул Марсель Обиньяк. «Я всего лишь исполняю свои обязанности. Мадемуазель, прошу вас, проводите меня к мадам Обиньяк». С любезной улыбкой на устах Жюстен Девер повернулся к Женевьеве. Экономка застыла в нерешительности, опасаясь навлечь на себя недовольство хозяина. Раздраженный Обиньяк жестом выразил согласие. Мгновение спустя полицейский и молодая женщина уже поднимались по внутренней лестнице с вощенными деревянными ступеньками под красным бархатным ковром, удерживаем медными рейками. «Вы не заметили ничего настораживающего вчера вечером?» — мадемуазель Мишо спросил полицейский. «Или, может быть, ночью?» «Нет. Когда мадам меня отпустила, я пошла в ресторан. Там вчера гуляли свадьбу». Мне не терпелось поговорить с подругой, сестрой моего жениха. Когда я вернулась, все было тихо. Собаки прибежали меня обнюхать. Они меня знают, поэтому я могу входить и выходить свободно. И в котором часу это было? Думаю, еще до полуночи. Когда часы пробили двенадцать, я уже находилась в постели. Благодарю вас. Женевьева постучала в дверь спальни Вивиан Обиньяк, но ответа не получила. Жюстен Девер тоже постучал... «Только несколько громче. Наверное, мадам крепко спит?» «Я предпочел бы проверить и убедиться, что это действительно так». За словами полицейского крылось столь страшное предположение, что экономка испугалась, хотя голос Девера прозвучал совершенно спокойно. Ей почему-то вдруг пришло в голову, что ужасные догадки вполне могут подтвердиться, «Подмазель, прошу вас, откройте дверь и войдите первой, на случай, если мадам не одета», — попросил полицейский. «И если она в состоянии меня принять, я бы предпочел, чтобы вы оставили нас наедине». «Господи, вы меня пугаете», — прошептала Женевьева. Она застала хозяйку, лежащей на кровати в белом кашемировом пеньюаре. Вивиано Биньяк беззвучно рыдала, комкая в руке носовой платок. «Мадам...» Простите за беспокойство, но инспектор др непременно желает с вами поговорить пускай войдетёт отвесив вежливый поклон др приблизился к кровати вздохнув с облегчением женевьева выскользнула из спальни новость принесенная Изорой, вот что занимало все ее мысли и по окончании места она рассчитывала узнать от подруги больше. доброе утро дорогая мада Обеньяк начал свою речь полицейский. «Простите, что надоедаю с такой настойчивостью. Мне сообщили, что вы нездоровы и в довершении всего очень расстроены гибелью собак?» Вивиан попыталась привстать, опираясь на локоть. Ее белокурые кудряшки выглядели растрепанными, на лице ни грамма косметики, однако и теперь она оставалась красавицей. «Вы представитель сил правопорядка, мсье, так что я не имею права жаловаться. Боже, как я испугалась!» «Нам с мужем грозит опасность. Я знаю, я чувствую. И поэтому не отвечайте, когда в вашу дверь стучат. Я была уверена, что это Марсель, а я не хочу его видеть». «Вашему мужу приходится стучать в дверь перед тем, как войти», — иронично усмехнулся инспектор. «Так заведено в лучших домах? Разумеется, у нас раздельная спальня». Познания Девера в области женской психологии были весьма обширны. и теперь он с уверенностью мог сказать, что в семейной жизни Обиньяков не все ладно. В настоящий момент отношения у супругов явно напряженные. «Действительно, если дом большой, к чему теснится в одной спальне?» – пошутил Девер. «И ваши углекопы, которых в этих краях называют чернолицами, тоже наверняка переняли бы такую моду, если бы имели жилье попросторнее». однако довольна с нас пустых разговоров. Дело в том, моя дорогая мадам, что ваше состояние беспокоит меня со вчерашнего дня. Кроме того, я хотел бы выяснить, почему по прошествии трех недель трагедия в шахте все еще вас тревожит. И, конечно же, мне необходимо знать, как случилось, что ваших собак отравили через несколько часов после превосходного ужина, которым вы угостили нас с коллегой. Я даже склонен считать, что в данном случае вы допустили оплошность. Потому как Вивиану Беньяк заморгала и попыталась сесть, было ясно, что она испугалась. Ворот Пеньюара приоткрылся, обнажая розовое кружево ночной сорочки. «Как прикажете вас понимать, инспектор?» «Недалеко, вчера вечером, я сказал, что ваши боксеры — отличная охрана для дома, но вы возразили, что любой злонамеренный человек может их отравить. И в ту же ночь кто-то угощает домашних любимцев мышьяком. Если вы сами приложили к этому руку... то заранее озвучивать такую вероятность было бы весьма недальновидно, чтобы не сказать легкомысленно. Вы ведь так торопились уехать в Париж, подальше от Фемора, не правда ли? А теперь, когда охранять дом некому, опасения оправданы вдвойне, и мсье Убиньяк готов отправить вас к сестре первым же поездом. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Я не смогла бы убить собак, нет, никогда. В любом случае, это вам ничего бы не дало». Жителям запрещено покидать поселок. Просто смешно. Мы с мужем вне всяких подозрений. Ищите своего убийцу среди углекопов. Инспектор, жальтесь, я не хочу оставаться в Феморо. У сестры я буду в безопасности. Вы же сами парижанин и должны понимать, насколько привлекательна столица для тех, кто живет целый год в этом богом забытом месте. Тем более, когда преступник разгуливает на свободе. «Со мной вот-вот случится что-то плохое, я уверена». Полицейский долго не сводил глаз с красивого лица женщины, с тревогой взиравшей на него. «Вы уверены, мадам Обиньяк? По-моему, слишком громкое слово применительно к нашей ситуации. Выражаясь языком юристов, это подразумевает, что ваши страхи обоснованы. Поговорим на чистоту. У вас есть причины кого-либо бояться? Причина, о которых известно только вам», или вашему супругу, который скрывает их от нас. Вы неправильно поняли, инспектор. Я говорила о предчувствии. Я путанно выражаю свои мысли. Наверное, все дело в успокоительном, которое дал мне доктор. Лучше, если я немного посплю. Прошу меня извинить». И Вивиан Обиньяк разлеглась на кровати, не заботясь о том, чтобы прикрыть соблазнительную грудь, обтянутую розовым шелковым сорочке. «Люди всегда ненавидят тех, кто богаче». Пробормотала она, закрывая глаза. Жустен Девер кивнул и вышел. После этого разговора забота у него прибавилась, дело все больше усложнялось и уже начало казаться неразрешимым, особенно если учесть отягчающие обстоятельства в форме социального конфликта. Оказавшись на улице, полицейский испытал огромное облегчение. Трупы собак лежали на том же месте, но уже завернутые в простыни. Он снова озвучил свое распоряжение капралу, который совершенно не обрадовался. «Гонять в город фургон ради двух дохлых собак?» «Инспектор, но ну где такое видано?» — пыхтел жандармский начальник. «Делайте, что вам сказано. Проклятье! Ну и порядки тут у вас!» Рассерженный ДВР уже собирался покинуть усадьбу, как вдруг вспомнил о калитке, посредством которой сад Абиньяков сообщался с соседним участком, принадлежавшим местному доктору. «Не помешает расспросить этого ученого мужа», — сделал он вывод. «Тем более, что мы с ним ни разу не встречались». Через пять минут, преодолев расстояние между двумя домами, кстати, очень похожими между собой, и тщательно осмотрев тропинку, Девер уже стучал в застекленную дверь докторской приемной. Мужчина лет 50 с сидеющей шевелюрой и очками на носу, выглянул из-за занавески и жестом дал понять, что незваный гость сейчас совсем не кстати. «Сегодня воскресенье!» – крикнул он через дверь. «Я собираюсь на мессу, приходите завтра». Однако, рассмотрев как следует удостоверение, которое инспектор прижал к стеклу, он пригласил посетителя войти. «Здравствуйте, доктор!» – дружелюбно поприветствовал его ДВР. «Простите, не знаю вашей фамилии». «Доктор Роже Бутен. Я инспектор. Жустен Девер. Расследую убийство бригадира углекопов Альфреда Букара. О, я в курсе, однако ничем не могу помочь. Я не присутствовал ни при подъеме пострадавших на поверхность, ни при аутопсии. Меня в это время не было в Фемора, но вы, конечно же, уже допросили врача горнорудной компании месье Фарлье. Марсель очень заботился о здоровье персонала». «Именно по его настоянию в отель демин открыли лазарет». «Мне это известно, я навещал там одного углекопа». «Доктор, вы только что назвали своего соседа, мсье Обиньяка, по имени Марсель. Должно быть, вы близко общаетесь», — предположил Жюстен Девер. «Насколько близко могут общаться люди, которые познакомились на студенческой скамье больше десятка лет живут рядом?» Доктор задумчиво обвел взглядом кабинет. Девер сделал то же самое. Помещение было чистым и функциональным, от кушетки для осмотра больных до выкрашенных в белый цвет лакированных шкафчиков. «У вас есть мышьяк, доктор?» – спросил он. «Обычно есть, но не в данный момент. А почему вы интересуетесь? Неужели подозреваете, что я отравил собак Марселя?» «Нет, до этого пока не дошло. Но согласитесь, месье Бутен, что доктора, в отличие от представителей других профессий, часто имеют в своем распоряжении ядовитые вещества». — Вынужден вас огорчить. В моей аптечке ядов нет. Рожебутен со скорбным видом воздел руки к небу. Взгляд его упал на настенные часы. Я тороплюсь инспектор. Нас с супругой ждут в доме графини Деранье. Мы обедаем в шато каждое воскресенье, и это уже даже не привычка, традиция. — Полагаю, время садиться за стол наступит еще не скоро, — с лукавой усмешкой заметил Жустен Девер. — Доктор... У меня осталось пара вопросов относительно мадаму Биньяк. Я разговаривал с ней десять минут назад, и мне показалось, что она чем-то сильно напугана. Даже успокоительное не помогло. Вивиан отказалась от лекарств. Сначала она сказала, что боится умереть во сне, поэтому предпочитает бодрствовать. Я как мог старался ее успокоить, однако сейчас она упрямо твердит, что ее жизнь в опасности». Я понятия не имею, почему. Кто может желать ей смерти?» Девер почесал затылок. Его в очередной раз посетило чувство, что в Фимора ему всел гуд или, по крайней мере, что-то скрывают. «Странно, ведь мсье у Убиньяка, гувернантка, заявили в один голос, что мадам пришлось выпить успокоительное, и мне не следует ее беспокоить. Вы сообщили им, что она не стала принимать лекарства?» «Нет, потому что, когда уходил, никого не встретил. Вивиан – женщина исключительно эмоциональная и очень восприимчивая, даже нервная. несчастный случаи в шахте, отравление собак... Разумеется, этого достаточно, чтобы она разволновалась. В Париже с родными ей будет намного спокойнее». Доктор снова посмотрел на часы. Девер начал прощаться. «Мы еще увидимся, доктор», – сухо предупредил он. не хочу чтобы из за меня вам пришлось нарушить режим светских развлечений что же касается мадама биьяк придется вместо поездки в столицу подыскать для нее иное снадобье я запретил ей покидать фиора и ее мужу тоже девер с подчеркнутой любезностью поклонился доктору и вышел на улице было прохладно и влажно и он быстро успокоился теперь инспектор испытывал уже не раздражение а уныние ограничащие с усталостью «Может, послушаться совета заместителя и закрыть дело, — рассуждал он, — приписать убийство одному из погибших по или шов сури, то бишь отцу шестерых детей, жану Розу или Филиппу Мийо, двоюродному деду Изоры?» В его воображении возник восхитительный образ. Полицейский представил себе милое девичье личико с капризным пухлым ртом и ощутил укол в сердце. И Зора ему нравилось, отрицать сей факт было бессмысленно. «А вот это уже совершенно не кстати», — с сожалением подумал он. Подойдя к церкви, Девер остановился в некотором замешательстве. Серьезный инспектор отправился бы прямиком в отель демин чтобы обсудить текущие вопросы с коллегой, а парижский сыщик Флик, ценитель красивых женщин, сосланный в Вандею, охотнее подождал бы окончания службы. Так и не выбрав между двумя вариантами, Девер предпочел третий, спустился на окраину поселка и с каменным выражением лица вошел в кафе-ресторан. Там он заказал бокал белого вина. Мужчина за соседним столиком смирил его презрительным взглядом, резко встал и вышел. Заинтригованный полицейский узнал в нем Станисласа Амброжи, углекопа-поляка, которого опрашивал в самом начале расследования наряду с остальными работниками компании. Видно, отец, новоиспеченный мадам Моро, сегодня не в настроении, предположил Жюстен Девер. При таком росте и сложении силушки в нем хоть отбавляй. Злости, впрочем, тоже.